Глава двадцатая. Я пообещал главному врачу, что в течение часа разберусь со сложившейся ситуацией. Но Кихиба Шоторо и так уже понял, что вышла какая-то неурядица. Как руководитель, он человек очень понимающий. Но я сейчас с него пример точно брать не стану. Понимание от меня, Хибарок не дождется. Если это и вправду он поставил печати на мои документы, Обычным штрафом он уже не отделается. Я пробежал через переход между зданиями и мигом поднялся в свой кабинет. Там, как ни в чем не бывало, сидел Хибари, зависнув в своем телефоне. «Заведующего нет», — не глядя на меня, произнес он. «Загляните позже». «Хибари Сан», — захлопнув за собой дверь, произнес я. «А какого черта здесь происходит?» Услышав хлопок закрывшейся двери, в сочетании с моим голосом Хибари Котетсу подпрыгнул на стуле и выронил из рук свой мобильный телефон. «Ай, прошу прощения!» — протаратурил он. «Я не ожидал, что вы так быстро вернетесь. «Быстро? Странно, мне показалось, что я провел в стационаре чуть ли не полдня. Наверное, настолько углубился в раскрытие сложного диагноза, что потерял счет времени. А счет времени — штука неоднозначная». Иногда наш мозг увлекается делом и не замечает, как проходят часы или даже сутки. Но я сильно торопился, чтобы поскорее выставить диагноз. Обычно в такие моменты головной мозг создает иллюзию растянутого времени, хотя у многих людей это работает сугубо индивидуально. Хибари-сан, у меня к вам есть вопрос, от которого зависит, будете ли вы продолжать свою деятельность в клинике Ямамотофарм или нет, прямо сказал я. Хибари побледнел и напряженно провел рукой по своим крашенным волосам. На этот раз они были голубоватого оттенка, но я готов поклясться, что за последние три месяца он поменял цвет уже раз десять. — вы меня пугаете, — прошептал он. — Что я сделал? Я ведь просто сидел здесь, как вы просили. — Тогда сформулирую вопрос иначе. — Где моя печать? — спросил я. Он огляделся по сторонам, пытаясь понять, куда я обычно ее кладу. Причем выглядело это так, будто он и вправду ее ни разу не видел. — я не знаю, честное слово. А что случилось? Я молча прошел мимо Хибарикотетсу, открыл ящик, в котором лежала печать, и обнаружил лишь пустой футляр. — А это вы как объясните? — спросил я. — Почему на стол к главному врачу попадают документы с моей печатью? Аки Хибасан жалуется, что ему передают полную ахинею. «Так я не знаю, куда она могла исчезнуть. Я ее не трогал, клянусь!» Отодвигаясь все дальше и дальше от меня, произнес он. Анализ показывает, что он встревожен. Сердцебиение и частота дыхания сильно подскочили, но это связано с волнением. Он боится меня, поэтому так и реагирует. Но, как ни странно, хибарика Тетсу как будто бы не лжет. «Утром я проверял ящик». — произнес я. — Печать лежала там. Потом я оставил вас на два часа в своем кабинете. Как она могла исчезнуть, если вы все время сидели здесь? — Не все время, — прошептал он. — Так, теперь мы ближе к разгадке, — кивнул я. — А куда вы отходили и на какой срок? — Да сорок минут назад вышел. — Покурить я вышел, Кацураги-сан. Ну что, неужели и нельзя было? — растерялся он. — А кабинет вы закрывали? Давящим, но вполне спокойным тоном спросил я. — Нет, кажется, не закрывал. Сглотнув застрявший в горле ком, заключил Хибари Котетсу. Что ж, а вот это уже беда, — вздохнул я. Если бы моя печать оказалась у Хибари Котетсу, ситуация разрешилась бы гораздо проще и быстрее. Выходит, кто-то ее стащил. Но кто, черт подери, и зачем? Есть только один способ это выяснить. Нужно идти к главному врачу и изучить документы, на которые была поставлена печать. Возможно, таким образом я смогу выявить злоумышленника. Хибарисан, для вас есть новое задание, — произнес я. — Только не увольняйте, кацураги пожалуйста, я же... «Нет, — Нет-нет, я вас не уволю, — замотал головой я. — Распечатайте объявление, что заведующий отошел и вернется в течение часа. Повесьте его на дверь и закройте кабинет на ключ. «А затем приступайте к поискам». И «К поискам чего?» «Печати, разумеется!» — воскликнул я и тут же направился на четвертый этаж, где располагался кабинет главного врача. К счастью, Акихиба оказался на месте. Я объяснил ему, что случилось у меня в кабинете, и тот на какое-то время даже потерял дар речи. «Да, сколько работаю. На моей памяти такое впервые!» — покачал головой он. «Всякое было» и спирт медицинский воровали, и бумагу для принтера, и лекарства, но чтобы личную печать врача, это уже перебор. «В любом случае, эти документы не несут юридической силы, поскольку на них нет моей подписи. А подделать ее довольно трудно», — произнес я. «Акихибасан, покажите мне, какие документы передавали вам на подпись. Я хочу понять, в чем логика злоумышленника». Вообще система с таким количеством подписей стандартная для любой клиники. Некоторые документы подписывает врач и заведующий. Для некоторых требуется дополнительная подпись заместителя главного врача. Но порой бывают и ситуации, когда заключение, направление или другой важный документ должен заверить своей печатью и подписью сам главный врач. И какой-то идиот додумался наклепать целую пачку таких бумаг, воспользовавшись моим именем. Уже через 10 минут анализа, переданных главному врачу документов, у меня напрочь сломался мозг. Тут вообще нет логики. Одно направление на реабилитацию в другую клинику, второе направление на госпитализацию, причем ребенка, а я детьми не занимаюсь. Такие документы подписывает только заведующий педиатрическим отделением, которое у нас в клинике очень слабо развито. Врачи там работают хорошие, но детей сюда редко приводят, так как клиника в основном заточена на сотрудников корпорации Ямамото Фарм. В последующих документах вообще творился какой-то хаос. Фамилии у пациентов были явно выдуманные, к примеру, Яхухохо. Несуразная фамилия, так еще и без имени. В других направлениях имена пациентов вообще умудрились написать на английском или на латыни. Черт разберет. А осмотры врачей отдельная тема. Будто их заполнял ребенок, который только-только научился писать. Такое впечатление, что надо мной кто-то решил подшутить, причем безвкусно и совершенно не догадываясь о том, к каким последствиям это может привести. «Видите, Кацураги-сан», усмехнулся Акихибешотору. «О чем я и говорил. Сущий бред. Вы уж извините, что я на вас накричал. Просто не мог понять, как ваша печать оказалась на этих писульках». «Я скоро найду этого шутника, не беспокойтесь», — ответил я, «если, конечно, он уже не покинул клинику». А ведь мог. Такое мог провернуть какой-нибудь пациент, который затаил на меня обиду, или обычный хулиган, каким-то образом прошедший мимо регистратуры. Покинув кабинет главного врача, я решил активировать массовый анализ, но тут же наткнулся на ноду Такео. Фельдшер-скорый смешно покосился и произнес — — у нас беда. Можете, пожалуйста, поднять своих коллег и желательно службу безопасности. — Службу безопасности? А что стряслось? — поинтересовался я. — стоит на признаться, но мы, кажется, психа потеряли, — прошептал он. — Да уж, хороший же у меня выдался первый рабочий день после возвращения из России. Сначала лихорадка неясного генеза, потом пропажа печати, а теперь еще и потерянный псих. Так, стоп. «А что, если последние два пункта взаимосвязаны?» «Ну, конечно!» Я отметил, что документы будто ребенок заполнял, но на самом деле это мог сделать неадекватный человек. «Так, ну, до-сан, расскажите мне все четко и кратко», — попросил я. «Мы забрали пожилого мужчину, повезли его сюда», — принялся объяснять он. «У него были жалобы на головные боли. Плюс ко всему мне показалось, что у него начались судороги». Я решил, что это может быть инсульт или приступ эпилепсии. Приемное отделение забито, поэтому мы привезли его в кабинет экстренного приема. Пока Савададеича спускался, пациент уже сбежал вместе со своими вещами. — С вещами? — уточнил я. — То есть он был готов госпитализироваться? — Да, все верно, — кивнул Ноду Такео. — Так, а с чего вы взяли, что он псих? — спросил я. — По дороге он начал нести какую-то чушь о том, что ему нужно срочно принять пациентов. «Такое, конечно, бывает при нарушениях мозгового кровообращения, но уж больно у него была бессвязная речь», — объяснил фельдшер. «Психиатра вызывали? Макисимасакуя знает, что к нам поступил такой больной?» Тот я провинился, признаю», — вздохнул Нода. «Мы торопились, сами психиатра не стали вызывать, подумали, что савада это сделает за нас, но ведь пока он дотащится до кабинета экстренной помощи, уже вся поликлиника развалится». «Это, между прочим, правда». Савада Дейчи разговаривает, передвигается и работает как самая медлительная черепаха. Я ничего не ответил Ноди Такео и тут же рванул к центру клиники, чтобы массовый анализ захватил как можно большую площадь. Я настроил его таким образом, чтобы он искал пациента с нарушением психики. К моему удивлению, таких обнаружилось сразу несколько. Но меня интересовал лишь один конкретный человек — и анализ сразу же выдал, что у него шизофрения. Этот мужчина должен быть сейчас прямо подо мной, в коридоре третьего этажа. Я рванул к нему наперерез и... обнаружил, что источником этих магических колебаний был низкорослый старичок в очках и белом халате. На его шее висел фонендоскоп. Сам он вдумчиво вчитывался в какую-то распечатку. «Врач? Странно». Не припомню, чтобы мне доводилось с ним пересекаться. Такой специалист у нас точно не работает. «Добрый день», — встав у него на пути, произнес я. «Мы с вами еще не успели познакомиться. Меня зовут Кацураги Тендо. Я поклонился, стараясь следовать всем правилам приличия. Мне было понятно, что передо мной тот самый псих, но бросаться на него с обвинениями не стоит. Лучше подыграть ему, пока не прибудет Макиси Масакуя. «Добрый, добрый», — — улыбнулся во весь рот старик. — атака заведующий терапевтическим подразделением поликлиники. Странно, что мы с вами раньше не встречались, кацураги -сан. А вы кем у нас работаете? — Странно получается, — прищурился я. — Выходит, что у нас сразу два заведующих, поскольку я тоже занимаю эту должность. — Беда, беда, — покачал головой он. — Опять, наверное, сверху что-то перепутали. Он многозначительно указал пальцем на потолок. «Хакита-сан, а что у вас с халатом?» — спросил я, взглянув на его правый карман. «Испачкались в чем-то?» Старик взглянул на халат и в панике начал оттирать фиолетовое пятно. «Я прекрасно знал, откуда берется такой след. У него в кармане лежит моя печать, из которой потекли чернила». Как раз в этот момент за спиной коллеги появился Макисима Сакуя и несколько фельдшеров скорой. Они тут же окружили старика. Макисима вопросительно взглянул на меня, и я ответил ему коротким кивком. «Без слов», — произнес, — «это он, забирайте». Макисима Сакуя ловко справился с пациентом, убедил его, что внизу проходит конференция, на которую ему обязательно стоит прибыть, затем попросил снять халат, пообещав, что его отстирают от чернил. Фельдшеры увели пациента, психиатр шумно выдохнул, и уже после этого приветственно поклонился мне. «Да вы прямо-таки магнит для моих пациентов, Кацурагисан, произнес он. «А вы с ним уже знакомы?» — уточнил я. «Знаком. Он раньше работал заведующим терапией, еще до вас, и Этиросан, но уволился еще до выхода на пенсию, поскольку у него начала развиваться шизофрения. Мы ее очень хорошо контролировали, но, судя по всему, произошел рецидив». Теперь понятно, зачем он пришел в мой кабинет и стащил печать. Видимо, всплыли какие-то искаженные воспоминания о старой работе, и он решил еще немного потрудиться в клинике. Макисима поспешил к пациенту, я же сделал крюк, оказался у кабинета экстренной медицинской помощи и, не показываясь на глаза больному и психиатру, немного поработал над его головным мозгом. Исправил работу нескольких нейромедиаторов, а затем наладил поток мыслей с помощью психоанализа. Да, это очень энергозатратно, но мне не хотелось бросать коллегу в беде. Шизофрения неизлечима, но, как показывает опыт, иногда моей магии удается справиться даже с ней. Наконец, рабочий день подошел к концу. Я отпустил Хибари разгреб кучу документов, которые он, к счастью, смог правильно рассортировать, а затем направился в свою клинику. Ох, как же давно я в ней не был. Надеюсь, Рейса и Саша хорошо справился с возложенными на него задачами. Как только я вошел в клинику, меня тут же встретила закрепленная за мной лекарская жрица Хирану Юрика. — С возвращением, Кацурагисан, — воскликнула она. — Простите, мы очень хотели организовать вам праздник. Заказали еду, купили выпивку, все стоит в конференц-зале. Но на нас навалилось столько пациентов, что Купер-сан Дайгу-сан и Рейса Исан из своих кабинетов не вылезают. «Выпивку? В клинику?» — удивился я. «Благодарен, конечно, за теплый прием, но торжество лучше в стенах медицинского учреждения лишний раз не устраивать. Это не Фарм. У нас клиника маленькая, сюда могут заглянуть проверяющие, а мы даже не успеем скрыть признаки застолья. Все-таки, на мой взгляд, корпоративы лучше проводить за пределами организации». «Косураги-сан!» — воскликнул появившийся из своего кабинета Райсай Масаши. «Я вас сразу почувствовал!» Это он, судя по всему, намекнул, что научился улавливать лекарскую ауру. «Нам с вами многое нужно обсудить, но прямо сейчас я бы очень хотел, чтобы вы помогли мне с одним пациентом. Я сомневаюсь, стоит ли его госпитализировать», — объяснил хирург. «На что жалуется?» — спросил я. «На боли в груди нарушение ритма», — объяснил Рейсей. Видите ли, клиническая картина не такая уж и серьезная, а чувствует мужчина себя так, будто только что пережил фибрилляцию предсердий. Странно. Либо мы имеем дело с симулянтом, либо Рейсей Массаша что-то упускает. Я быстро заскочил в свой кабинет, переоделся и направился в кабинет коллеги. На кушетке лежал молодой человек. Одной рукой он держался за голову, а второй — за грудь. «Свежая ЭКГ есть?» — спросил коллегу я. — Успели сделать? — Да, кацараги держите. Рейсей протянул мне пленку. Я пробежался по ней глазами и убедился, что серьезных отклонений от нормы и вправду нет. Тахикардия. Судя по показаниям анализа, давление чуть-чуть повышено. Ничего такого, что может требовать госпитализации. — Как вас зовут? — обратился к пациенту я. — Курасики-то-пэй! — морщис от боли, произнес он. — «Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим отвратительным чувством. Сердце будто кувыркается». Он едва договорил и чуть не подавился собственной слюной. Пациент сдержал рвотный позыв, перевернулся на правый бок и снова прижал ладонь к голове. Кувырок сердца — это очень серьезный симптом. Как раз он и намекает, что в любой момент может произойти срыв ритма. Не успел я продолжить осмотр, как в мой нос ударил специфический запах, будто кто-то уксус пролил. Что ж, его я ни с чем не перепутаю. «Рейсэй-сан, а вы ничего не чувствуете?» — прошептал я. «Вы про запах?» — поморщился он. Но «Ну, я уже предположил, что проблема может быть в нем, но все же решил перестраховаться». Эх, все-таки не привык еще Рейсэй-массаж работать терапевтом. С таким диагнозом встречается чуть ли не каждый врач, и по сути своей он не представляет из себя ничего серьезного. Но диагноз очень интересный. Каждому стоит знать, чем он чреват, не только врачам. Пациент не симулирует, но очень преувеличивает свои симптомы. «Поднимайтесь, Курасикисан, обратился к больному я, — «и рассказывайте». «Что рассказывать?» — не понял он. «Как провели вчерашний день, разумеется», — произнес я. «Ведь не просто так этот диагноз называют праздничным».